Острый. Хижина мальчика, как и баня, имела под собой фундамент из древесины и грязи. Она была узкая и вытянутая, с остроконечной черепичной крышей, покрытой зеленым мхом, снаружи стены поросли лишайником. Внутри под окошком был самодельный стол из фанеры, положенный поперек пары козел. На его поверхности лежали инструменты — молоток, отвертка, садовая лопата. Между дальними углами был натянут гамак. Сюда Малек привел девочку, чтобы показать ей свои книги и комиксы. Они сели на корточки на полу, и она, взяв в руки комикс, уставилась на обложку, на которой зеленое чудовище встало на дыбы перед толпой людей, вооруженных лопатами, мотыгами и топорами, а из его сердца торчали громадные вилы. Но чудовище это было огромной горой из мха, дерева и плитей созданием, порожденным самой землей, и люди разбивались о него, будто волны. За всем этим противостоянием виднелась женщина в белом платье, привязанная к дереву. У ее ног пылал огонь. Чудовище, почему-то это казалось единственной здравой частью картинки, занесло кулак, точно собираясь раздавить всю толпу своей мощью. Его глаза горели красным, из глубоких черных впадин. Девочка долго разглядывала фотографию. Мальчик осторожно протянул руку и перевернул страницу в ее руке. «Видишь?» — показал он жестами. Создание вырвало из скалы дерева прямо из земли, и женщина оказалась свободна. Она была высокой, сильной и красивой, ее длинные черные волосы развивались будто крылья. Она призвала молнии, и те ударили из истиня черного неба. Люди стали кричать. Среди них был мальчик, ее брат, и мальчик с сестрой оказались в безопасности, когда облака расступились, потому что людей больше не стало, а на том месте, где они стояли, теперь простиралось золотое поле цветов. «Это был мальчик», — показал Малек. «Это его волшебство, а не сестры». Он превратил плохих в цветы. Видишь? Девочка присмотрелась к чудовищу в последнем кадре истории. Оно осталось стоять на краю обрыва и смотрело, как женщины с мальчиком уходят. Лицо чудовища было скрыто в тени. Узы любви между братом и сестрой в итоге остались такой же великой загадкой, как само существование чудовища. «Он одинок», — сказала девочка. Она перевела взгляд с книги на руки мальчика, потом на его лицо, потом снова на руки с перепонками между пальцев. Мальчик не заметил этого. Он схватил енотовую шапку, висевшую на гвозде, торчащем из стены рядом с его гамаком, накинул шапку девочке на голову. Она рассмеялась и, сняв ее, потерлась о шерсть щекой. Затем надела шапку обратно, закрыла книгу, встала и подошла к рабочему столу. Взяла ржавую пружину, положила, взяла наконечник стрелы и провела большим пальцем по острию. Тоненькая струйка крови. Малек подскочил к ней и выхватил наконечник. Она сунула палец в рот. «Острее бритвы», — сказала она. Мальчик провел одним указательным пальцем по-другому. «Острый», — она кивнула. Он ухмыльнулся, довольный тем, что она его поняла, и повторил жест. Она поднесла палец к свету, проникавшему в маленькое окошко. Порез оказался неглубоким. Мальчик вывел ее из домика, чтобы показать свой огород.